Глава 3 Испытание на прочность. Итог. Возвращаясь в свою палатку после инспекционного осмотра войск, генерал Пелесье был удовлетворен тем, как солдаты готовятся к новому штурму Севастополя. Тщательно изучив причины июньской неудачи, объединенное командование р е ш и л а сократить открытое пространство между русскими и своими позициями. С этой целью саперы принялись спешно закладывать новые параллели и траншеи. Каждую ночь английские и французские солдаты усердно трудились киркой и лопатой ради сохранения своих жизней в грядущем новом штурме севастопольских бастионов. Русские, внимательно наблюдавшие за действиями врага, внезапными вылазками пытались, если не приостановить эти работы, то хотя бы затруднить их проведение. Почти каждую ночь, подобравшись под покровом темноты к вражеским траншеям, команды охотников нападали на саперов противника. з а с т и г н у т ы й врасплох неприятель в панике убегал, бросая свой шансовый инструмент. Пока к месту нападения из тыла подходили резервы, русские разрушали то, что противники успели сделать. Действия охотников оказались очень эффективными, и тогда Пелесье отдал приказ о проведении тотальной бомбардировки русских позиций. Несмотря на то, что восточная армия, как и русские, испытывала определенные затруднения в снабжении порохом, Африканец приказал не экономить огневой запас, решив рискнуть ради достижения долгожданной победы. Рано утром 17 августа около 800 неприятельских орудий обрушили свой смертоносный удар на русские позиции. По своей силе огневой мощи эта бомбардировка Севастополя значительно превосходила все прежние. От разрыва вражеских бомб вся земля на русских передовых позициях тряслась в течение нескольких часов. Оглушительный грохот полностью перекрывал все звуки на батареях, и порой для того, чтобы сказать что-то друг другу, защитникам бастионов приходилось кричать прямо в ухо товарищу или вообще объясняться жестами. От вражеской бомбардировки сильно страдал и город, а не только передовые позиции обороны. В этот день в Севастополе не было ни одного места, которое было бы безопасным от бомб или ядер противника. Многие городские дома, здания, склады получили серьезные повреждения. От вражеских снарядов пострадала даже Михайловская церковь, куда во время богослужения упала бомба, разрушившая иконостас. Прогрохотав несколько часов подряд, к полудню вражеские орудия стали замолкать и вскоре совсем умолкли, вернув тишину на израненные бастионы Севастополя. Главный удар врага был направлен на участок русской обороны, протянувшись от Малахова кургана до четвертого бастиона. Почти все укрепления передовой линии были серьезно повреждены – И едва огонь осадных батарей стих, как уцелевшие от бомб и пуль солдаты гарнизона, стали торопливо исправлять полученные разрушения. Приученные к тому, что после очередной бомбардировки неприятель может пойти на штурм, русские стали подтягивать к переднему краю обороны свои резервы, за что вскоре жестоко поплатились. Выдержав паузу в пару часов, противник вновь открыл по б а с т и о н а ураганный огонь, отчего придвинутые к переднему краю воинские соединения понесли серьезные потери. Не имея возможности укрыться от сыпавшихся на них градом бомб и ядер врага, русские солдаты мужественно стояли под смертельным огнем, пока не пришел приказ отойти от передовой линии обороны. Особенно большой вред севастопольским бастионам наносили осадные мортиры, которых у врагов было в изрядном количестве. Стреляющие по навесной траектории они не только могли разрушать оборонительные сооружения, но и наносили большой урон живой силе, как гарнизон у к Стреляющие по навесной траектории, они не только могли разрушать оборонительные сооружения, но и наносили большой урон живой силе, как гарнизону укрепления, так и подведенным к передовой резервам. Мортиры составляли малую часть всей севастопольской артиллерии, и потому ответный огонь русских пушкарей заметно уступал по своей эффективности огню противника. Все достижения их н а т и л ь н о г о огня заключались в подавлении нескольких батарей неприятеля и уничтожении двух его пороховых погребов. Особенно отличились артиллеристы третьего бастиона, которые смогли привести к полному молчанию английскую мортирную батарею на Камчатском люнете. Вражеская бомбардировка длилась до самой глубокой ночи, а затем по коварному плану п е л и с ь е в передовых траншеях французов загремели барабаны. Будучи уверен в том, что противник пошел на штурм, генерал Хрулев вновь стал подводить резервы из глубины тыла, и вновь они угодили под смертельный огонь врага. В течение полутора часов русские полки стояли вблизи передовой, пока вновь возглавивший оборону города генерал Остен Сакин не отдал войскам приказ отступать в тыл. Все с тревогой ждали у т р а следующего дня, и опасения севастопольцев были не напрасны. Едва только солнце взошло на небосклоне, как противник возобновил бомбардировку города с удвоенной силой. Теперь осадные батареи врага обрушили свой огонь не только на Малахов курган, но и на позиции четвертого и пятого бастионов. Грохот от пушечных выстрелов длился 5 часов, временами чуть ослабевая, чтобы затем вновь достичь своего максимума. Так продолжалось до двух часов дня, после чего наступило временное затишье. По приказу Пелесье был дан небольшой отдых людям и орудийным стволам, которые приходилось регулярно охлаждать холодной водой. Генерал очень опасался, что пушки могут отказать в самый важный момент. Желая помочь своим товарищам на Малаховом кургане и о м бастионе, артиллеристы северной стороны и Константиновской батареи вели интенсивный обстрел вражеских позиций. Итогом их стрельбы стало уничтожение четырех пороховых складов союзников, но они не смогли сокрушить ни одной осадной мортиры. Примерно около восьми часов вечера осадные батареи союзников прекратили обстрел русских позиций. Но наступление ночи не гарантировало русским спокойной жизни. Ровно в одиннадцать часов вечера из английской траншеи напротив четвертого бастиона неожиданно вылетели три белые ракеты. Раздались громкие крики и барабанная дробь, какая обычно бывает при начале штурма. Напрасно встревоженные часовые п е т л и в о вглядывали с ь в сторону вражеской передовой, пытаясь определить, покинули британцы свои траншеи или нет. Ночная мгла была надежным щитом коварному противнику, который, сидя в траншеях, лишь только имитировал атаку. Измученные и утомленные за день севастопольцы стали торопливо выходить на банкеты, готовясь отражать нападение врага. а генерал-лейтенант х р у л ё в в очередной раз двинул к передовому краю обороны резервы. Все ждали штурма, но Пелесье вновь обманул русских, имитируя атаку. Едва только пехотные батальоны приблизились к бастиону, как на них обрушился сильнейший артиллерийский огонь. В ночной тьме союзники били исключительно по площадям, но их огонь был очень результативен. За два часа бомбардировки русские потеряли свыше 900 человек убитыми и ранеными. Было много потерь среди офицеров, которые самоотверженно стояли вместе со своими солдатами, выказывая полное презрение к свистящей вокруг них смерти. Осколком бомбы в голову был убит генерал-майор Голев, находившийся в это время на четвертом бастионе. Штуцерной пулей в ногу был ранен генерал от инфантерии Александр Петрович Хрущев, т е р п е л и е г о ожидавший со своими батальонами вражеского штурма. Вместе с ними получил серьезные ранения генерал-майор Тотлебин, выехавший на позиции для осмотра нанесенного врагом ущерба и утверждения расположения новых оборонительных позиций. Еще раньше этот герой Севастополя был ранен в руку, но, несмотря на все протесты медиков, остался в строю. Теперь же ранение оказалось куда опаснее. Генерал Татлебин получил сильнейшую контузию грудной клетки ядром, и как н е порывался остаться в Севастополе, на этот раз врачи были неумолимы. На с к р и п у ч и й телеге он был отправлен на излечение в Симферополь. Так, город лишился своего последнего защитника, покинувшего боевой пост вслед за Нахимовым. Перед отъездом он оставил инженер-полковнику Генриху н е план создания новой линии батареи и параллелей, которые должны были надежно преградить путь врагу в случае его прорыва главных позиций обороны. Третий день бомбардировки мало чем отличался от двух предыдущих. Враг в течение многих часов ввел непрерывный обстрел русских позиций, стремясь разрушить до основания брустверы, завалить ров, выбить пушечную прислугу. И снова от бомб и ядер продолжали гибнуть солдаты резервных частей, придвинутых к переднему краю по приказу Остен Сакина, так и не сделавшего нужного вывода за предыдущие двое суток. Единственным положительным моментом этого дня было то, что пытливые умы русских артиллеристов нашли довольно эффективный способ борьбы с вражескими мортирами. Так как количество собственных мортир у русских пушкарей было небольшим, они приспособили для навесной стрельбы орудия с различными повреждениями, мешающими использовать их по прямому назначению. С этой целью на батареях выкапывались ямы, куда под большим углом возвышения опускались пушечные стволы. Такие своеобразные мортиры могли вести навесной огонь по вражеским позициям, выбрасывая за один выстрел по 10-15 гранат. Поздно вечером 19 августа в Севастополь приехал князь Горчаков, а вместе с ним граф Ордатов. Михаил Павлович был очень занят своими делами в Бахчисарае, но едва поступили тревожные вести из Севастополя, оставил дела и приехал в осажденный город вместе с князем. Дмитрий Ерофеевич был очень подавлен, встречая этих гостей. В столь мощной разрушительной б о м б а р д и р о в к и крепость еще ни разу не подвергалась. Остен Сакин стал торопливо докладывать о многочисленных разрушениях, которые гарнизоны не успевают исправлять. «Еще несколько дней такой бомбежки, наши укрепления превратятся в руины», с напускной дрожью в голосе докладывал генерал-высокому начальству. Горчаков собирался п о н и м а ю щ е кивнуть в ответ, но а р д а т о в опередил его. «Вести огонь такой интенсивности еще несколько дней у п е л и с ь е просто не хватит пороху. Запасы противника не безграничны, будьте реалистом, генерал. Эта бомбардировка может продлиться еще день от силы два». Дмитрий Ерофеевич хотел было подосадовать на легкость, какой рассуждают люди, находящиеся вдалеке от передовой. Однако собеседник не был тем штабным деятелем, подобные упреки которому были бы уместны. Потому, проглотив обиду, Остен с а к и н продолжил докладывать о многочисленных потерях в гарнизоне. «В ожидании возможного штурма мы вынуждены постоянно держать свои резервы вблизи передовой, в результате чего несем большие потери. От вражеских снарядов и пуль мы теряем почти тысячу человек в день. Таким образом, еще не вступив в бой, наши резервы тают на глазах, и я боюсь, что в нужный момент мне нечем будет оказать помощь гарнизонам передовой линии. «Степан Александрович ф р у л ё в уже подробно информировал меня о коварной уловке генерала Пелесье. Скажите, как долго вы собираетесь попадаться на эту удочку? Сдается мне, что вся эта бомбардировка затея н ы п е л и с ь е только с одной целью — обескровить наш гарнизон перед главным штурмом крепости», — заметил Ордатов. «А что ваше превосходительство предлагает делать? Что конкретно?» — вспыхнул праведным гневом генерал. «Да, Михаил п а в л о ч Что ты хочешь предложить сейчас, когда враг непрестанно громит нашу оборону, и вот-вот начнется новый штурм? Как нам сохранить и без того истерзанный гарнизон крепости, который уже на Ладан дышит? Критиковать знаешь легче всего. Ты дело говори, — заступился за своего выдвиженца г е н е р а л а д ь ю т а н т Рано ты, Михаил д м и т р и е ч Севастополь хоронишь. Противник только третий день ведет бомбардировку, а ты уже считаешь, что мы не сможем удержать город. У меня подобного в мыслях не было, Михаил п а в л о ч — резко насупился Горчаков. — Однако постоянно посылать солдат на убой под вражеские бомбы я не намерен. Мои резервы не безграничны, ты это отлично знаешь. — Знаю. И тем не менее Севастополь надо держать до последней возможности. Таково повеление нашего государя, и тут двух мнений быть не может. Что же касается конкретных предложений по сохранению гарнизона Севастополя, то здесь я вынужден согласиться с планом создания временного моста между двумя сторонами города. Хоть адмирал Нахимов и считал, что его сооружение ослабит дух защитников города, но ради сохранения численности гарнизона я готов его поддержать. Тень удивления скользнула по лицу Горчакова. Ранее Ордатов всегда резко выступал против сооружения временного моста через Севастопольскую бухту, чем полностью связывал руки командующему крымской армией. «Дмитрий Ерофеевич, завтрашнего же дня приступайте к сооружению переправы. — быстро сказал генерал-адъютант, стремясь поскорее закрепить согласие с т р о п т и в о г о посланника царя. Сам а р д а т о в казалось, совершенно не обратил внимания на откровенную радость в голосе Горчакова. Случайно брошенный взгляд на лист календаря породил в его голове идею, которую Михаил Павлович лихорадочно обдумывал. «Мне кажется, господа, что я примерно знаю, когда именно генерал Пелесье собирается штурмовать Севастополь». «Когда?» — в один голос воскликнули все присутствующие. В очередную годовщину Бородинского сражения т о р ж е с т в е н н ы й з р е к ордатов и, видя скепсис и недоумение на лицах собеседников, поспешил пояснить свою догадку. Нынешний император Наполеон при всем своем величии еще и большой позер. И потому предсказуемое г о желание добиться большого успеха именно в тот день, в который одержал громкую победу его знаменитый предшественник. Вспомните, к а к о й дате был приурочен предыдущий штурм города – к сражению при Ватерлоу. Вот и нынешний штурм будет приурочен к Бородинской битве. Рад бы поверить в это, Михаил Павлович. д да о боязно, честно признался Горчаков. Хотя бы еще какое подтверждение к тому было бы? Подтверждение? Да сам противник наглядно подтверждает это, Михаил Дмитриевич, воскликнул Ордатов. Чем он все это время занимается? Роет новые параллели и закладывает новые батареи. Одновременно уменьшая расстояние до наших позиций. и пока он их не сведет к разумному минимуму, новому штурму не бывать. За это я ручаюсь». «Я могу сослаться на твое мнение в письме государю?» спросил Горчаков. «Можете, ваше превосходительство», холодно бросил а р д а т о в прекрасно понимая, куда клонит командующий. «Более того, я готов остаться в городе, чтобы доказать правоту своих слов». «Вот и прекрасно. Дмитрий Ерофеевич, приказываю больше резервы к переднему краю не подводить, дабы сберечь наших солдат от вражеского огня». «Завтра я собираюсь лично посетить передовые позиции для поддержания духа наших воинов. Михаил Павлович, ты со мной?» «Конечно. Тогда все свободны, господа. А ты, Михаил Павлович, задержись», — сказал генерал-адъютант, а все генералы, приглашенные на встречу с командующим, быстро покинули комнату. «Зря ты на меня обижаешься, Михаил», — миролюбивым тоном начал командующий, едва только они остались наедине. «За потерю Севастополя государь в первую очередь спросит с меня, а не с тебя». «Я, по-моему, никогда не подавал повода считать себя сторонним наблюдателем, ваше превосходительство, и всегда был готов разделить ответственность за судьбу города. Сейчас, когда в Севастополе нет Корнилова, Истомина, Нахимова и Татлебина, я считаю своим святым долгом приложить все усилия для его защиты. И потому ты так откровенно топчешь Ерофеича? Я ничего не имею против него как человека, но пост, который он занимает, однозначно не для него». Мне было бы куда спокойнее, если бы Севастополем командовал х р у л ё в «Своего знакомого выдвигаешь», — хитро спросил командующий, явно намекая, что Ордатов и х р у л ё в вместе принимали участие в походе на Ак-мечеть. А хоть бы и так, Степан Александрович куда как ответственный и н и ц и а т и в е н е то что Остен Сакин. «Полностью согласен с тобой, Михаил Павлович», — произнес Горчаков, а затем с печальным вздохом добавил. Если бы ты только знал, сколько писак, подобно же б а к р и т с к о м или князю Васильчикову, доносит на тебя государю-императору. Твое счастье, что он полностью верит тебе, да и воинская фортуна благоволит твоим начинаниям. Но ведь когда-нибудь и она может отвернуться от тебя, а вместе с тобой от меня, грешного». «Я так понимаю, Михаил Дмитриевич, что ты не хочешь снимать е р о ф е е и ч а с должности командующего гарнизоном, правильно?» Горчаков дипломатически промолчал, и Ордатов продолжил свою мысль. «Давай сделаем так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты», — многозначительно произнес граф. «Пусть Остен Сакин остается. Но только оборона городской и корабельной с т р а н ы будет полностью находиться в руках генералов Хрущева и Хрулева. И препятствий он им чинить никаких не будет». По лицу Горчакова было видно, что он очень доволен таким решением. И ободренной неожиданной сговорчивостью императорского посланника генерал-адъютант решил сказать о главном. Эта тема давно беспокоила командующего крымской армии, и он ходил вокруг нее, как кот, боящийся тяжелой хозяйской палки, ходит вокруг сметаны. Договорились? Но я, однако, имел в виду несколько другое. Государь в каждом письме меня торопит с проведением нового сражения с Пелесье, дабы облегчить положение Севастополя. Ты сам видишь, что француз вцепился в город точно клещ, отступать не намерен. Сможет ли крепость продержаться хотя бы до октября? Тогда по числу штыков мы не только сравнялись бы с союзниками, но даже и превзошли бы их. Боюсь, Михаил Дмитриевич, что до октября с и л а м и одного гарнизона мы не удержим город. Имея значительное превосходство в силах, Пелесье б ы д штурмовать город до тех пор, пока не займет хотя бы корабельную страну и не уничтожит наши корабли в гавани. В этом я полностью уверен, с горечью признался собеседнику а р д а т о в Горчаков, понимающий, кивнул головой, помолчал, а затем, глядя в сторону, сокрушенно произнес. «Государь торопит с принятием решения. Может, стоит ударить по врагу сейчас? Большой победы не одержим, но хоть чем-то Севастополю поможем. Заставим Пелесье штурм крепости перенести, а там с божьей помощью до октября дотянем». «Бить надо кулаком и нерастопыренными пальцами, Михаил Дмитриевич, да так, чтобы противник от одного удара половина зубов повылетала, чтобы он, п о р а з и т кровью плевал и сопли по щекам размазывал. Так меня мой б а т ю с к учил, и так я своим в н у к о м наказывал». Горчаков вновь кивнул головой и, не глядя собеседнику в глаза, спросил. «Итак, ты против?» «Сейчас против. Не готовы еще мои стрелки с врагом тягаться». «Что написать государю?» — осторожно поинтересовался Горчаков. Так и напиши, что граф Ордатов категорически против нынешнего наступления на неприятеля. Только напрасно людей погубим, и никакой пользы для Севастополя не будет. Когда же ты полагаешь, нам следует наступать? Примерно через месяц, никак не раньше, убежденно молвил граф, глядя прямо в глаза командующему. т у т не выдержал упрямого взгляда Ордатова, отвел глаза в сторону, но продолжил активно зондировать почву. «А выдержит ли Севастополь новый штурм до начала нашего наступления?» «Выдержит, если вовремя подбросить Курское ополчение и Смоленский полк. И если успеем возвести новую линию обороны, которую наметил генерал Татлебин перед своим вынужденным отъездом». «Тебе и это известно», — усмехнулся Горчаков, девясь о сведомленности царского посланника. «Мне м н о г о известно, Михаил д м и т р и ч Служба, понимаешь, такая. Хлеб государев стараюсь не зря есть», — сказал а р д а т о в помолчал, а затем, желая поскорее расставить все спорные точки, произнес. «Так что же мы решим относительно начала наступления?» «Я полностью доверяю твоему мнению и опыту, Михаил Павлович, но...» — Горчаков замолчал, выдерживая паузу. «Значит, договорились. Наступать будем, когда будут готовы мои стрелки, а все руководство будет твое». Подытожил а р д а т о в предложив тем самым Горчакову такую формулу действий, при которой вся ответственность за неудачный исход полностью ложилась бы на его, Ордатова, плечи. По радостному блеску глаз собеседника он понял, что именно эти слова генералы хотел от него услышать. Командующий был очень рад столь удачному разрешению вопроса о наступлении, но все же не п р е м и н у л сказать графу. «Ты бы отписал государю про наши планы, Михаил Павлович». Он и так в курсе событий. к о р т к о отрезал Ордатов, и Горчаков больше не стал возвращаться к этой теме. Ранним утром следующего дня противник возобновил обстрел русских позиций. Ночью французы провели фальшивую атаку напротив Малахова-Кургана, но на этот раз все потуги врага обмануть русских были напрасны. Как того потребовал Ордатов, русские резервы больше не подводились к ближнему краю обороны. И вражеские ядра падали в о т щ е густо усеивая опустевшую севастопольскую землю. В этот день потери среди защитников Севастополя сократились чуть ли не вдвое, чем не могли похвастаться его бастионы. Методичный обстрел осадными орудиями медленно, но верно приводил к их полному разрушению. Героические гарнизоны бастионов и батарей отчаянно боролись за свои позиции, не щадя своих сил и порой жизней. Едва выдавалась возможность, они тут же бросались исправлять разрушенные брустверы или нагребать землю на пороховые погреба, ведь только так можно было уберечь их от попадания вражеской бомбы. Однако наносимый врагом урон было невозможно исправить за те короткие промежутки времени, которые дарил неприятель русским солдатам и матросам. Все это прекрасно видел князь Горчаков, обходивший передовые позиции вместе со своей свитой, несмотря на шквальный огонь врага. Он без тени робости обошел укрепление городской страны, обстреливаемой в этот день не особенно интенсивно. Посетил 4-й и 3-й бастионы, однако дал Свите уговорить себя не рисковать жизнью ради посещения Малахова кургана. Вместо Корниловского бастиона он посетил госпиталь, где собственноручно произвел награждение орденом Святого Георгия ч е т т в р о й степени тяжелораненного подпоручика Безобразова. Командуя батареей из четырех орудий 18 августа, тот вступил в неравный бой с двумя семипушечными неприятельскими батареями и привел к молчанию шесть вражеских орудий. Ордатов не сопровождал князя в его посещении передовой, а вместе с инженер-полковником Геннерихом обошел уже закладываемую вторую линию обороны. Обратите особое внимание, Петр Карлович, на прикрытие Малахова кургана. Судя по силе вражеского огня, он-то и является главной целью будущего штурма противника. Поэтому именно на этом направлении в первую очередь должны быть возведены укрепления новой линии обороны. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство. Генерал Татлебин тоже считал это направление наиболее опасным, и потому на этом участке обороны разработал такую систему, которая позволяет держать оборону даже в случае падения бастиона», — с азартом рассказывал инженер. «Значит, отстоим город?» «Остоим ваше п р е и с х о д и т е л ь с т в о если только войска будут», осторожно проговорил Генрих. «Обязательно будут. Уж об этом я позабочусь», успокоил собеседник Ордатов и добавил. «А вас прошу сделать этот участок обороны наядь». «Сделаем ваше превосходительство, точно в срок», заверил граф и офицер. Враг, между тем, усиленно обстреливал севастопольские пределы. Как всегда, больше всех досталось Корниловскому бастиону. От многочисленных попаданий неприятельских бомб Большое число пушек было выведено из строя, а орудийная прислуга заменялась бесчетное количество раз. По всем мыслимым и немыслимым законам, артиллерия Малахова-Кургана уже давно должна была замолчать, и тем не менее русские артиллеристы продолжали сражаться. Да еще как! Батарея поручика б у д и щ е оставшись при трех орудиях, своим ответным огнем с у м е л нанести огромный ущерб противнику. От прямого попадания русских бомб на вражеской батарее, расположенной на Камчатском люнете, произошел взрыв порохового погреба. В один момент на воздух взлетело свыше 7 тысяч килограммов пороха и 350 снаряженных гранат. Сила взрыва была такова, что у французов погибло свыше 100 человек, и еще столько же было ранено, включая семерых офицеров. Кусок бревна, отброшенный на английскую траншею, при падении убил более 20 человек, что вызвало ужас у британцев, мирно сидевших на солнышке. Осколки камней и куски дерева, разбросанные в разные стороны, достигли даже наших окопов. Не отставали от своих товарищей пушкари третьего бастиона, к о т о р ы й после полудня не только привели к молчанию две вражеские мортирные батареи, но также уничтожили большой пороховой склад у англичан. Сила этого взрыва мало чем уступала взрыву на Камчатском люнете. В один миг наши позиции накрыл шквал камней и досок с гвоздями, после чего в неприятельских траншеях повисла напряженная тишина, сменившаяся лихорадочным штуцерным огнем. В результате этих двух взрывов или нет, но к трем часам дня вражеская бомбардировка стала стихать и вскоре сошла на нет, перейдя в вялую перестрелку. Князь Горчаков терпеливо дождался предсказанного Ордатовым ослабления вражеского огня и отбыл из города уже затемно. Артиллеристы Пелесье полностью прекратили огонь, и впервые за все время обстрела над городом повисла продолжительная тишина. По лицу командующего было трудно определить, доволен ли он исполнением предсказания графа или нет. Добившись согласия Ордатова на сооружение моста, Горчаков был поглощен исполнением этого замысла. Хорошо изучив повадки генерала-дъютанта, Михаил Павлович был полностью уверен, что с момента сооружения моста тот не будет особенно драться за южную часть Севастополя. Князь не был предателем или изменником русскому делу, просто он твердо держался своего плана, предусматривавшего переход войск на северную сторону и принуждение противника к штурму русских позиций на Микензиевых горах. Сам план по своей сути был неплох, но его исполнение перечеркнуло бы судьбу кораблей Черноморского флота, стоявших в Севастопольской гавани. Для Горчакова они уже не имели никакой ценности, и самым лучшим вариантом было их затопление. С этим планом было много согласных как в Бахчисарае, так и в Петербурге, и даже в самом Севастополе. Однако с ним был совершенно не согласен граф Ордатов, у которого на этот флот были свои далеко идущие планы. Горчаков хорошо понимал намерения Михаила Павловича и, согласно договоренности, не собирался ему мешать. Генерал справедливо полагал, что в случае успеха победная чаша не минует и его самого, как это уже дважды было ранее. Поэтому, покидая Севастополь, он только спросил Ордатову так, что его вопрос мог понять лишь посвященный. — Значит, Бородино. — Скорее всего. — Останешься? — Нет. Мое главное дело там, а здесь пускай трудятся х р у л ё в и Генрих. Я им полностью доверяю. к я помолчал некоторое время, а потом, глубоко вздохнув, тихо, но внятно сказал «Да поможет тебе Господь, Михаил». Больше не было сказано ни одного слова, да и к чему было что-либо говорить. Каждый из этих двух людей уже давно все для себя решил. После 20 августа обстрел русских позиций не прекратился, но велся очень вяло, словно противник развлекался, причиняя мелкий вред севастопольцам, ведущим в о с с т а н о в и т е л ь н о й работы. Это объяснялось тем, что запасы пороха за эти четыре дня обстрела у французов значительно сократились, и Пелесье ждал прибытия из Стамбула очередного транспорта с боеприпасами. Но если артиллеристы неприятеля стреляли вяло, то пехота развела бурную деятельность, приближая свои траншеи к русским укреплениям. При этом действовали союзники в разных направлениях. Если у французов основными целями сближения были Малахов-Курган, второй, третий и шестой бастионы, то англичане трудились исключительно вокруг Четвертого Бастиона и Язоновского редута. Русские охотники как могли старались мешать земельным работам противника, но благодаря численному превосходству неприятеля расстояние между позициями с каждым днем уменьшалось. Наступил сентябрь, французские траншеи почти вплотную приблизились к внешнему рву Малахова кургана. Только 40 метров разделяло противоборствующие стороны, которые свободно обменивались между собой оружейной стрельбой. В ночь на 2 сентября французы попытались занять многочисленные завалы, преграждавшие свободный подход императорской пехоты к русским позициям. Всю ночь шла яростная борьба между русскими охотниками и французскими пехотинцами, и в результате большая часть з а г р а ж д е н и я осталась в руках защитников Севастополя. п е л и с ь е очень хотел приурочить взятие Севастополя к 7 сентября, очередной годовщине Бородинской битвы, и сделать тем самым достойный подарок для своего императора. Однако задержка пороха из Константинополя поставила жирный крест на этих планах африканца. Как не топал яростно своими ногами генерал, как не обрушивал гневную брань на головы неповоротливых турок, новый обстрел русских позиций его армия смогла начать только 5 сентября. В этот день, собрав все свои силы в единый кулак, противник со всего маху ударил по защитникам Севастополя ровно в пять часов утра. В один миг мирно спящий город буквально утонул в огромном облаке дыма, образовавшемся от пушечных выстрелов и разрывов вражеских бомб. В зашедшей на горизонте солнце порой не могло полностью пробиться сквозь эту ужасную пелену, и тогда Севастополь погружался в гнетущую темноту. Громовые залпы первых отдельных выстрелов быстро сменялись беспрерывным гулом орудий, который продолжался дальше с неослабевающей силой. В начале огонь осадных батарей был обращен преимущественно на городскую сторону против четвертого и пятого бастионов. Вражеская бомбардировка продлилась до двух часов дня, после чего неприятель сосредоточил свой огонь на левом фланге севастопольской обороны, ударяя главным образом по Малахову кургану и по второму бастиону. Ярость и непрерывность этого обстрела была такова, что защитникам севастопольских бастионов казалось, будто ад разверся вокруг них. Сплошным потоком на русские укрепления падали ядра, бомбы, г р а н а т н ы е к а р т е ч ь оружейные пули, сея смерть и страдания в рядах защитников-бастионов. Весь этот кошмар продолжался больше двух с половиной часов, после чего все повторилось вновь. В течение трех часов мортирные батареи противника методично разрушали укрепления городской страны, чтобы потом вернуться к бомбардировке Малахова-Кургана и второго бастиона. Иногда э т о ужасная канонада прекращалась, так как враги рассчитывали, что в такие паузы русские в ожидании штурма сосредоточат войска на бастионах, после чего неприятель вновь принимался обстреливать их с еще большей с и л о й Также шел интенсивный обстрел и самого Севастополя, Большой и Южный бухт. Из-за этого в черте города возникло несколько пожаров, с которыми с большим трудом удалось справиться, исключительно благодаря мужеству горожан. Был уже вечер, когда одна из бомб противника упала на стоявший у северного берега Большой бухты военный транспорт «Березань». Взрыв вызвал пожар на борту. Все усилия экипажа потушить огонь оказались неудачными. К тому же сорванное волной судно стало двигаться к недавно наведенному мосту через бухту, грозя поджечь его. Желая спасти сооружение, ближайшие корабли открыли огонь по транспорту и выпущенные ими ядра разнесли в щепки борт обреченного корабля. Однако полученных пробоин оказалось недостаточно, чтобы его потопить. Завалившись на один бок, Березань еще долго горела в ночи, освещая огнем своего пожара бухту и оба берега. Продолжая основательно расшатывать русскую оборону, С рассвета 6 сентября французы и англичане с новой силой обрушили мощь своей артиллерии на укрепление Севастополя. Артиллерийский огонь, подобный хищному животному, то вгрызался в израненные бастионы города, то обманчиво отступал прочь, чтобы затем с удвоенной силой броситься на потерявшую бдительную жертву. Русские батареи по возможности отвечали неприятелю. Все, кроме Малахова кургана и второго бастиона, чьи орудия уже через час после рассвета были приведены к молчанию. Бруствер передней батареи Корниловского бастиона от многочисленных попаданий вражеских бомб был почти полностью срыт, а неглубокий р о в во многих местах осыпался. От ядер противника, непрерывно падавших на бастион, несколько раз загорались туры, что в конце концов привело к возгоранию туровой одежды порохового погреба. Заметив на Малаховом кургане дым, неприятель немедленно стал обстреливать это место навесным огнем из мортир. Создалась реальная угроза взрыва порохового погреба, но самоотверженные саперы рабочие замостского полка под начальством прапорщика Ножкина полностью устранили эту угрозу. Не обращая внимания на вражеские пули, ядра и к а р т е ч ь люди со стервенением забрасывали огонь землей, каменной крошкой, сбивали пламя шинелями и, позабыв обо всем, гасили его языки голыми руками. Сам прапорщик был серьезно ранен в руку, погибло около 30 нижних чинов, Но люди все же отстояли от огня погреб, где в этот момент находилось огромное количество пороха. Так сражались севастопольцы, и никто из них не думал, что совершает что-то героическое. Ордатов приехал в Севастополь вечером 6 сентября, в полной уверенности, что утром 7-го французы непременно атакуют наши позиции. По этой причине в течение всей ночи к переднему краю стали стягивать войска – Однако генерал п е л е с е преподнес защитникам Севастополя очередной сюрприз. Осматривая в подзорную трубу истерзанные фасы Малахова кургана и второго бастиона, генерал пришел к выводу, что укрепления врага еще недостаточно разрушены. Получив жестокий щелчок по носу в июне, когда генерал ошибочно посчитал, что русские батареи приведены к полному молчанию, теперь п е л е с е собирался действовать наверняка. «Я желаю, чтобы на момент штурма ни одна пушка этого проклятого кургана не могла выстрелить по моим солдатам. Поэтому пусть наши артиллеристы проутюжат его еще один день, а если понадобится, то пусть стреляют и 45 дней. т е р п е н и е и пороха у меня не занимать», — сказал африканец своим генералам, когда на военном совете встал вопрос о начале штурма Севастополя. Опасаясь возможной утечки информации, Пелесье свято хранил в тайне свои планы, даже от самых близких подчиненных. Кроме того, он не желал расслаблять своих солдат указанием точной даты наступления, требуя от них постоянной готовности к скорой атаке. Не имея возможности разгадать планы врага, а р д а т о в возлагал всю свою надежду на дозорные секреты, выставляемые впереди русских позиций. «Вы уж, братцы, постарайтесь на славу», — говорил граф Дозорным, которым предстояло заступить в караул перед вторым бастионом и Малаховым курганом. «Сейчас у нас вся надежда на ваши глаза и уши». Точно знаем, что супостаты должны напасть на Севастополь, но вот когда это будет, неизвестно. Также точно знаем, что будут наступать на Корниловские и Второй Бастионы. К ним ближе всех подходят вражеские траншеи, и по ним больше всех ведется огонь из этих траншеей и батарей. Помните, что от вашего внимания зависит жизнь ваших товарищей. Подадите сигнал о штурме, и мы будем подтягивать к передовой главные силы. «Ошибетесь, и многие из ваших братьев погибнут за зря от вражеских пул и бомб, стоя в ожидании возможной атаки. Знаете, т е кто вовремя известит о приготовлении врага к штурму, я награжу по-царски. Пусть просят, чего захотят». Радостный блеск в глазах солдат, которые хорошо знали, чего стоит слово Ордатова, был лучшим ответом г р а ф у на его слова. «Не беспокойся, ваше превосходительство. Умрем, а дело сделаем», – браво заверили его разведчики – и, повернувшись через левое плечо, устремились к передовой, где по-прежнему грохотала вражеская артиллерия. Наставляя пластунов перед выходом, Михаил Павлович тоже не скупился на обещания. Он был подобен стрелку, который имел право только на один единственный выстрел. А в этой войне слишком многое зависело от настроя людей, от того, отстоят севастопольцы свой город или нет. В эту ночь граф провел на корабельной стороне, находясь в тревожном ожидании скорого штурма. Чем ближе было утро, тем сильнее становилось его напряжение. В каждом стуке копыт, в каждом протяжном крике чудились ему сигналы тревоги, однако все было обманом. Наступил рассвет, выглянуло солнце, а тайные дозоры не подавали сигналов. «Уснули они там, что ли?» — раздраженно думал Ордатов и тут же одергивал себя. «Надо подождать, надо дождаться известия от полстунов». Однако вместо ожидаемого штурма на рассвете французы обрушили на город Новый Град ядер ы бомб. стремясь уничтожить то, что не успели разрушить предыдущие дни. Главными мишенями обстрела, как и прежде, были Малахов Курган и Второй Бастион. В течение всего светового дня вражеская артиллерия непрерывно обстрелила эти многострадальные позиции, собирая свою кровавую жатву среди их славных защитников. В свое время генерал Татлебин вел успешную борьбу с вражескими саперами, стремящимися п о д в е с т и под брустверы Корниловского бастиона минную галерею. Правильно определив направление подземных работ, русские удачно заложили свою контргалерею и первыми успели произвести подрыв мины. В результате взрыва обе французские галереи были разрушены, у неприятеля погибло свыше 20 человек и вместе с ними были похоронены все коварные планы врага на успех в подземной войне. Столь удачная деятельность русских саперов породила массу слухов среди французских солдат, будто все подступы к Малахову кургану пронизаны подземными ходами, а в них заложены мины огромной силы. Стоит только начать атаку бастиона, как сидящий в нише русский сапер с помощью проводов произведет подрыв зарядов в нужном ему месте. И вот, желая развеять эти страхи и поднять боевой настрой солдат, французские пушкари с помощью фугасов забросили на русские позиции несколько бочек с порохом. От взрыва одной из бочек на Корниловском бастионе произошел обвал бруствера передовой батареей. Проявляя мужество и отвагу под шквальным огнем вражеских стрелков, саперы подпоручика Сафронова смогли быстро ликвидировать этот дефект обороны, потеряв при этом до 14 человек убитыми и ранеными. Вслед за русскими бастионами противники вновь подвергли обстрелу и сам город. Снова запылали дома и казенные постройки. Одна из вражеских бомб попала в пороховой склад на Николаевской набережной. Раздался оглушительный взрыв. В результате многие мирные жители погибли. Множество ядер и бомб противника падало рядом с наведенным через бухту мостом, но судьба вновь хранила его от повреждений. Так прошел этот день, и на израненный город спустились ночные сумерки. И вновь Ордатов напутствовал тех пластунов, которые должны были в свою очередь идти в секреты. Это были лучшие дозорные, за плечами их бывали отчаянные схватки с неприятельскими лазутчиками, и долгое сидение в засаде возле самых передних траншей врага, когда одно лишь неверное движение или случайный кашель могли стать последними. Ордатов крепко верил в этих людей, и они не подвели. Наступило 8 сентября, которое стало главным испытанием для Севастопольского гарнизона. Прошедшим вечером генерал п е л и с ь е после долгого осмотра русских укреплений назвал, наконец, дату и время начала штурма Севастополя. Несмотря на численное превосходство союзников не только над осажденным гарнизоном, но и над всеми русскими силами в Крыму, африканец очень опасался возможности контратаки армии Горчакову во время штурма города. Именно поэтому начало штурма было сдвинуто с утренних часов на полдень. Если мы нападем на город утром, то Горчаков будет иметь время для выдвижения своих войск и атакует наши тылы. Если же мы пойдем на штурм укреплений в полдень, то русские не успеют до наступления сумерек собрать силы и будут вынуждены отложить свои действия до следующего дня. Кроме того, враг привык, что мы обычно атакуем утром, и это будет для него большой неожиданностью. Так говорил на военном собрании п е л и с ь е и никто из генералов не высказался против, как это было перед прежним штурмом. Как и в прошлый раз, свой главный удар п е л и с ь е собирался нанести по Малахову кургану и батарее Жерве, намереваясь в этом месте прорваться к корабельной с т р а н е и отрезать городскую сторону от остальных сил русской армии. Чтобы сбить с толку осажденный гарнизон, командующий объединенными силами приказал атаковать по всему периметру обороны противника, нанося отвлекающие удары. Общее руководство правого фланга союзных сил было поручено генералу Боске, под командованием которого находились три штурмовые колонны. Против Малахова кургана должна была действовать десятитысячная колонна под командованием генерала Макмагона, почти наполовину состоящая из африканских зуавов. Средняя колонна под руководством генерала Деламо Тружа, тоже имевшая численность в 10 тысяч человек, должна была атаковать куртину между Малаховым курганом и вторым бастионом, уже основательно разрушенную непрерывным обстрелом осадными мортирами. Третья штурмовая колонна генерала Дюлака, хотя и имела приказ взять второй бастион, по своей численности в 8 тысяч человек несколько уступала первым двум и имела скорее вспомогательное значение. При каждой из штурмовых колонн находились команды саперов, пехотных рабочих, а также команда минеров. Первая с перекидными мостами и лестницами, вторая с укороченным шансовым инструментом для прокладывания пути штурмующим войскам. а т р е т ь е для отыскания контр-мин и уничтожения приводов, запускающих их взрывания. Англичанам, согласно плану п е л и с ь е вновь достался третий бастион, о который они сломали зубы в июне. Для его штурма британцы выделили две дивизии под командованием генерала м а р г а м а и шотландскую дивизию под командованием Колина к э м б е л л а Общая их численность составляла почти 11 тысяч человек при резерве в 6,5 тысяч отважных англичан. В состав левого вспомогательного фланга войск противника под общим командованием генерала де Салле входила сардинская бригада генерала ч а л ь д и н и численностью в тысячу человек. Кроме нее в распоряжении союзников имелась дивизия генерала Дотемара, которой предстояло осуществить штурм ч е т т в р о г о бастиона силами 11 батальонов 4 тысячи солдат. Против п я т о г о бастиона должна была наступать дивизия под командованием генерала Левальяна, и м е в ш и е в своем составе 4,5 тысячи французских штыков. Таковы были тайные вражеские планы, которые в самом начале их исполнения были немного испорчены русскими дозорными, дежурившими в секретах у Малахова кургана. Именно они первыми донесли о р д а т в у о готовящейся атаке. «Ваше превосходительство, во вражеских траншеях замечено большое количество солдат в полной форме», со сдержанной гордостью докладывал г р а ф один из пластунов рано утром. «В полной форме?» «Это точно?» – переспросил Ордатов солдата, пытливо глядя в его красный от усталости и недосыпа глаза. «Так точно, в полной форме. Мы все за это ручаемся». «Спасибо, братец. Будем живы, сочтемся», – сказал граф и, ничуть не стесняясь обтрепанного вида собеседника, крепко обнял его. Вскоре сообщение дозорных получило подтверждение со стороны наблюдательного поста на Инкерманских высотах. С помощью телеграфа они сообщили Севастопольцам о движении в направлении корабельной стороны большой войсковой колонны неприятеля. Это сообщение окончательно убедило в необходимости срочно перебросить резервы к передовой. Приказ был отдан, но коварный противник вновь преподнес страшный сюрприз. Едва только войска стали приближаться к бастионам обороны, как в очередной раз загрохотали вражеские орудия. Жестокому обстрелу подверглись не только бастионы батареи города. Ядра и бомбы обильным градом обрушились на русские укрепления и на время полностью отрезали переднюю линию обороны от главных сил гарнизона. Эта бомбардировка продолжалась до полудня. Затем огонь осадных батарей резко ослаб, а потом и вовсе прекратился. Расценив это как очередную уловку врага для уничтожения резервов, выдвинутые к передовой войска не двинулись с места, терпеливо дожидаясь дальнейшего развития событий. Решив, что противник начал обедать, многие защитники бастионов тоже решили перекусить. Но лишь начала бурлить вода в котелках над наскоро разведенными кострами, как внезапно в небо взлетели три белые ракеты, и в о з д у х сотрясли громкие крики «Вифля император!». Всего 40 метров разделяли шестую французскую параллель и ров Малахова кургана. Туда-то и устремилась живая волна людей, одетых в цвета Второй империи. Ах, как дорого заплатили бы французы за эту атаку, даже учитывая столь малое расстояние, если бы все уцелевшие пушки Корниловского бастиона были бы заряжены шрапнелью, а не ядром. Из всех орудий кургана только шесть пушек встретили врага залпом шрапнели, но этого было слишком мало, чтобы остановить бегущих в атаку зуавов. Не обращая внимания на павших от картечи товарищей, Алжирцы на одном дыхании добежали до наполовину засыпанного рва и буквально взлетели на крутизну. В это время на бастионе находилось чуть более 800 человек. Они были застигнуты врасплох нападением врага. Не успев занять банкеты бастиона, русские солдаты не показали спину врагу, а выставив вперед штыки, мужественно встретили лицом к лицу накрывшую их лавину вражеских солдат. Миг, и внутри бастиона завязалась отчаянная схватка. Закрыв своими телами командира Бастиона г е н е р а л м а й о р а Буссау, солдаты принялись яростно отбиваться от наседавшего врага. В ход шли штыки, приклады, банники, камни и даже кулаки. Враг превосходил числом. На внутреннем пятачке Бастиона под его напором гибли защитники Кургана один за другим, успевая, как правило, расплатиться с неприятелем за свою смерть. В числе первых от вражеской пули пал комендант Малахова Кургана генерал Буссау, категорически отказавшийся покинуть свой бастион, несмотря на уговоры солдат. Вслед за ним в ожесточенной схватке с врагом пали все офицеры Корниловского бастиона, полностью разделившие горькую участь со своими боевыми товарищами. Последним из офицеров погиб поручик Цуриков. Когда один из французских зуавов, знаменосец огромного роста, с гордостью воткнул в землю на куртине бастиона трехцветный штандарт, увенчанный золотым императорским орлом, поручик смело бросился на него. Быстрым ударом саблей он зарубил знаменосца, сбросил вражеский триколор в ров и тут же был поднят на штыки, визжащими от ярости зуавами. Стремясь спасти корниловский бастион, капитан-лейтенант Карпов повел в атаку ратников курского ополчения, стоявших на второй линии обороны, Но помощь подошла слишком поздно. Укрывшись за горжевой насыпью, французские стрелки хладнокровно расстреливали всех, кто пытался перебежать по мосту через тыловой ров. А те, кто все-таки смог сделать это, убивали штыками в узком проходе шириной в шесть шагов. Только отбив атаку Карпова и окончательно перебив всех защитников Малахова-Кургана, французы смогли водрузить на нем свое знамя, которое стало победным сигналом для генерала Макмагана, находившегося в передних траншеях. Желая как можно быстрее закрепить успех, генерал двинул на курган в п о д к р е п л е н и е зуавом солдат с е д ь м о г о линейного полка, которых повел вперед сам лично. Едва оказавшись на кургане, Макмаган моментально ударил по батарее Жерве, чьи защитники мужественно отражали наступающего на них неприятеля. И вновь успех сопутствовал французам. Подвергшись двойному удару с фронта и фланга, казанские егеря полковника Китаева не выдержали и, оставив батарею противнику, отошли ко второй линии обороны. Ободренные своим успехом, з у а в ы генерала Корнюлье бросились преследовать казанцев, намереваясь на плечах отступающих захватить вторую линию обороны и выйти к корабельной стороне, но неожиданно фортуна отвернулась от них. На помощь егерям смело бросился батальон п р а к с к о г о полка, который вначале остановил отступавших егерей, а затем вместе с ними ударил в штыки по врагу. Бросок этот был столь стремительный и внезапен, что бравые зуавы были легко опрокинуты, и очень немногие смогли укрыться в своих траншеях, спасаясь от русских штыков. Батарея Жерве вновь стала русской, и уже ничто не смогло изменить положение дел. Еще трижды за день гарнизон подвергался нападению как с фронта, так и с левого фланга, но каждый раз противник откатывался назад, устилая телами павших те 40 метров, что разделяли вражеские стороны. Одновременно с войсками Макмагана на штурм в т о р о г о бастиона устремились солдаты генерала Дюлака. По сигналу ракеты 5000 солдат покинули свои окопы и устремились на самое слабое место русской обороны. От вражеского огня часть его орудий были повреждены, а защитный ров во многих местах осыпался. Так же, как и защитники Малахова-Кургана, гарнизон второго бастиона был застигнут врасплох и не успел оказать серьезного сопротивления врагу. п е х о т и н ц ы г е н е р а л а Сен-Поля без особых потерь пробежали 40 шагов, преодолели ров и с громким воплем «Вива-ля-Франц!» ворвались на банкеты. Солдаты Аланецкого батальона, побросав недоеденную кашу, только успели схватить свои ружья, как были атакованы вражеской пехотой. Как н и х р а б р ы е и отважные были защитники Бастиона, французы выбили их и, увлекшись победой, стали теснить б а т а р е и Генриха. Развивая свой успех на плечах отступающей пехоты, противник смог ворваться в расположение батареи, но и здесь был остановлен подоспевшим на помощь б а т а л ь о н о м Кременчугского полка. Завязалась жестокая рукопашная схватка, и, не выдержав штыкового удара, враг обратился в бегство. Едва только неприятель был отброшен с батареи Геннериха, как канонеры тут же дали подступающим французам залп картечи, нанесший большой урон солдатам империи. Сразу после залпа майор Ваггаузен решительно повел своих солдат в атаку, и теперь русские, преследуя бегущих французов, ворвались во второй бастион. Полковник Жавель недолго пробыл в роли коменданта захваченного укрепления. Пытаясь остановить наступление русских, он был безжалостно сброшен в ров вместе с императорскими знаменами, временно украсившими Куртину Бастиона. Промежуток между Малаховым Курганом и Вторым Бастионом солдаты генерала Делямо Тружа атаковали несколько позже своих товарищей. Здесь надо было преодолеть больший промежуток открытого пространства, а также миновать тройную линию волчьих ям, прикрывавших русскую позицию. Это обстоятельство позволило гарнизону вовремя заметить противника и встретить его достойно оружейными залпами к артечью. Будь у русских полноценный гарнизон, возможно, враг был бы отброшен, но четырем с половиной тысячам гренадеров Пикара и Бурбаки противостояло лишь неполное тысячам уромского полка. Именно этим объясняется тот факт, что французы смогли приблизиться к Куртине и взойти на нее. Опрокинув слабый заслон муромцев, они двинулись дальше и, под огнем батареи Генриха, прорвав недостроенный участок второй линии обороны, вышли к корабельной стороне. Это был самый громкий успех французов в этой атаке, но за него пришлось заплатить жизнями бригадиров Пикара и Бурбаки, а также неприкрытыми флангами, на которых в итоге прочно засели остатки муромского полка. В это время к передней линии обороны спешно подходили долгожданные резервы, которые вел личный генерал х р у л ё в начальник обороны корабельной страны. Из-за клубов пыли и дыма он не мог разглядеть, что творилось на м а л а х о м кургане. Ошибочно посчитав, что гарнизон отбился от врага, генерал двинулся в сторону второго бастиона. Это место в Севастопольской обороне, по общему мнению, было наиболее уязвимым, и потому Степан Александрович поспешил именно сюда, потеряв те драгоценные минуты, которые могли бы в корне изменить обстановку на кургане. Резервы уже подходили к бастиону, когда солдаты Делемот-Ружа захватили Куртину и прорвали укрепление второй линии обороны. Видя, что враг вот-вот ворвется на корабельную сторону, х р у л ё в приказал Ладожскому полку атаковать французов. Сам же генерал вместе с двумя батальонами шлиссельбургского полка направился к батарее Генриха, собираясь ударить во фланг неприятелю. Шлиссельбургцы только приблизились к батарее, как французы уже были отброшены за Куртину.